Подведение итогов. Так. Дебет, кредит, сальдо. Сюда записываем. Друг Платон. В минус. Как он смотрел! Как на мелкого воришку. Друг Лари. Туда же, в минус. Да он... Никогда в плюсах и не ходил. Сережка, ну, тут все ест. Муса. Марик Цейтлин. Так, обоих в минус. Все в минус. Всю это инфокаровскую опупею. С данным вопросом покончено. Просим, от минутку, где-то здесь были и плюсики, маленькие такие. Это у нас что? Это у нас квартирка, сто десять квадратов, на Кутузовском, по балансовой стоимости плюс шестьдесят штук под столом. Разве неощутимый инфокаровский плюс? Да еще кредитка из кредит-сюис. Семьдесят две тысячи швейцарских франков на счету. Спасибо Штойру. Положим ее вот сюда, на стол. Не забыть еще те одиннадцать тысяч из сейфа в стене. Пусть тоже здесь будут. Да куч. Да, еще подарки. Золотые запонки от Платона, золотые часы от Лары. А это от кого? От Ахмета. От... Кто хорошо устроился? Черт, вроде бы еще полбутылки оставалось. Пролил, что ли? Или показалось? Ну-ка идем к холодильнику. Так? Так, спокойненько идем, чтобы ничего не опрокинуть. Что это у нас? Вшивое. Орыгал. Это мы оставим. Пусть будет до кучи. Да куча смешно. Кучка, получается, какая-то маленькая. Нифига себе бизнесом занимался. Стоп. Что же у меня, кроме этого вонючего виски, ничего больше нет? Так. Пошли обратно. Смотрим внимательно. О, есть, родимая. Это для нас. Теперь бы закусочки, только попроще. Не для новых русских, чтобы они все сдохли вместе с этим отцом перестройки. Лучок есть. Хлеб черный. Где солонка? Вот она. Ну, поехали. Чмок-чмок, хрум хром. Теперь закурить. Ладно, хрен с ним. Курить придется, Мальборо. Все равно больше ничего нет. Так на чем мы остановились? А как он на меня смотрел? Ладно, поехали дальше, итоги подводить. Как это по ихнему? Бабки подбивать. Труды научные, диссертация номер раз. Диссертация номер два, дипломы. Это в плюс, в плюс. Все это давно уже никому не нужно. Значит, в минус. Светлая глава выдающегося советского ученого. В плюс. Полная утрата квалификации за годы перехода к рыночной экономике, светлому будущему всего прогрессивного человечества. Пожалуй, что в минус. Нафиг нужна светлая в прошлом голова? Ни нафиг она никому не нужна. Здесь у нас баланс получается правильный и нулевой. Так и должно быть. Неужели ж? Неужели весь этот сраный бизнес может так закрутить? разве можно было так перечеркнуть все все что было а как он на меня смотрел а если порассуждать вот о чем квартиру можно продать сейчас за нее да вместе со всем оборудованием и мебелью дадут не меньше двухсот плюс сто с чем-то на карточке, и паспорт с открытой американской визой. На самолет и к Терри Макфадену в стольный град Балтимор. Что, не возьмет на работу? Нет, не возьмет. На кой черт ему, отставший от жизни компьютерщик? Ну, пристроит куда-нибудь на тридцать тысяч в год. А через полгода сам же и предложит освободить место для какого-нибудь молодого начинающего гения, каким я сам был лет двадцать назад. Может, бизнесом в Штатах заняться? Да ладно! Ну как же он мог? Как? Нет, все правильно. Правильно! Продолжим. Мок-чмок, хрум-хрум, закурим. Теперь письма. Это у нас что? Письма. Это еще от Анюты, из Прибалтики, из Дома Отдыха, открытки из Болгарии, из Польши, из Цикуля. Верочкины записки, рисунки. Папа, поздравляю с Днем Советской Армии. Это сюда, в сторону. А это что? Угу. От Ленки, от Маши, от Тани. от Оли из Воронежа, от другой Оли беленькой тоже сюда. Записные книжки в сторону. Это еще что такое? Рукопись. Вычислительная техника третьего тысячелетия. Пылич-то сколько? Так и не успел дописать. Сюда же. Смешно было тогда, как Платон классно все устроил с киевским академиком. Всем носы вытерли. Ну, еще бы года три без перестройки, и быть бы мне замдиректоры и членкором. Да что уж теперь. Все развалено, продано, пропита. Приватизирована. Ну, вроде все. Нет, надо еще вот про что. Жена Анюта была. Это в плюс. Жена Анюта ушла. Это в минус. Дочка Верочка была. Это в плюс. Ушла вместе с женой. Это в минус, опять нулевой баланс получается. Чмок-чмок, хрум-хрум. Печально устроена человеческая жизнь. Живешь, что-то делаешь, люди всякие кругом копошатся, а вдруг остановишься, чтобы оглянуться. И волосы ты вам встают либо то что делал никому на дух не нужно либо делать ничего толком не успел а люди отвернулись разбежались и ничего не осталось пустое место и сам ты пустое место захочет кто нибудь прихлопнуть только ладонь отшибет дерево не посадил дом не построил семью разогнал Друзья сами выгнали. Осталось всего ничего кучкой из списанной бумаги, чужая, купленная за неведомо, как заработанные деньги, квартира, до да сколько-то тысяч долларов. И все. Молись, гусар, я расскажу вам сказку. Когда курок на спесь Не дарит спуску вся наша честь, разорванная маска, Где вместо глаз сверкают гной и мускул. Записку мы писать не будем, это ни к чему. Первыми в квартиру войдут известно кто, И опять в инфокаре начнется возня, Как, да почему, да... По какой такой причине? Конечно, по большому счету через две-три минуты будет все равно. Но быть совсем уж сволочью за ради собственного гонора ну, как-то неловко. Где тут шнур от компьютера был? Черт! Уй! Набил шишку. Смешно. — Ага, вот он. Так, какой там код у инфокаровской электронной почты? — ты же записывал в книжке. — Есть. — Ну, поехали. — Нет, так не гонится. Это что-то уж больно жалобно получается. В конце концов, надо помнить, кто я есть или был Давай так попробуем, с шуточкой, с прибауточкой. Нет, так тоже не пойдет. Все же дело серьезное. Как там Бухарин писал? Будущим поколением членов партии. Хм, попробовать, что ли? Будущим поколением начинающих активистов-коммерсантов. Ребят, не лезьте не в свое дело. Нет, не годится. Может, как у Штирлица? Штурмбонфюрер. Я смертельно устал. Да ладно. Напишем так. Интересно, кто прочтет первым. Хорошо, что был нескучный сад. Утренняя встреча с Ларри и Федором Федоровичем не получилась. Вернее сказать, получилось, но вовсе не так, как было запланировано. Уже в семь утра Платона разбудил администратор. В клуб позвонил комендант дома, где жил Виктор Сысоев. И дрожащим голосом сказал, что произошло несчастье. На Кутузовский проспект была срочно отправлена охрана, через полчаса, пока Платон еще только пытался связаться с Лари, люди из службы безопасности доложили по мобильной связи о подробностях случившейся трагедии. Около трех ночи Сысоев позвонил в дверь к соседям этажом выше. От него сильно попахивало водкой, но на ногах Виктор держался нормально. Говорил связно. В руках держал буксировочный трос и пустое ведро из-под мусора. Сказал, что вышел вынести мусор и случайно захлопнул за собой дверь, а ключи остались внутри. «Можно ли ему спуститься по тросу на свой балкон?» Сосед, не совсем хорошо соображавший вследствие внезапного пробуждения, сказал, милости просим. Они еще немного поговорили насчет ремонта соседского «Мерседеса». Виктор попросил позвонить ему после обеда на работу, прошел в гостиную, зацепил трос крюком за батарею, перекинул второй конец через балкон, посмотрел вниз и стал осторожно спускаться. Сосед стоял у окна и видел, что Виктор уже встал обеими ногами на перила своего балкона. Когда же он гасил сигарету перед тем, как вернуться в постель, то услышал крик.